Глава 5 Командир, кто ты теперь и что делать дальше? Хиро пришел в себя от неприятной, пронизывающей, колющей боли. Каждая частичка его тела ныла, будто в нее вонзили несколько раскаленных иголок, вытащили и снова вонзили в то же место. Из горла вырвался сдавленный крик, и только после этого распахнулись глаза. Он все еще находился в знакомой, можно сказать, привычной медицинской капсуле. Единственное, что изменилось – крышка, по поверхности которой змеились тоненькие трещины – Командир, с трудом сфокусировав взгляд, пытался понять, что вообще происходит. Он помнил, как его скрутило, вырвало, а перед глазами все начало плыть. Помнил, как успел плюхнуться в капсулу тубан и... Все. На этом его воспоминания заканчивались. Выждав некоторое время, пытаясь унять тошноту и неожиданно накатившую слабость, Хиро с трудом ворочая языком заговорил. инк что со мной?» Каждое слово давалось нелегко, ему буквально приходилось выдавливать их из себя. «И что случилось с крышкой капсулы?» «Командир!» — услышал он радостный голос из кино. «Как я рад, что с вами все в порядке!» «Признаюсь честно, я думал, что вас уже ничего не спасёт». «О чём ты?» – попытался приподняться командир, но только сейчас осознал, что всё его тело плотно закреплено, словно спилёното специальными ремнями. Обычных используют только в том случае, если пациент слишком буйно себя ведёт. Что же здесь произошло? Может, освободишь меня наконец-то?» а с вами точно все в порядке показания вашего организма до сих пор нестабильны настоятельно рекомендую вам еще некоторое время договорить ей не успел командир самым грубым образом его прервал инк заканчивая со своими шуточками немедленно взревел парень с трудом сдерживая ярость Иначе, как только я выберусь отсюда, то первым же делом сделаю полную дефрагментацию твоей программы. Слишком ты в последнее время многое себе позволяешь. Тогда, может, мне все же стоит...» Все еще пытался достучаться до парня Искин, но снова был прерван. «Инг!» Хиро напрягся всем телом, пытаясь выбраться из неожиданного захвата. Вся эта ситуация просто выводила его из себя настолько, что он был готов рвать и метать. Понял, выполняю. Устало, как послышалось командиру, вздохнул и и. После чего сдерживающие тело инопланетного путешественника ремни с тихим щелчком раскрылись, а крышка капсулы начала медленно отъезжать в сторону. «Я вижу по вашему состоянию, что вы сейчас находитесь в крайне возбужденном и агрессивном состоянии. Прежде чем вы совершите необдуманные действия, пожалуйста, выслушайте мой отчет. На основе него вы сможете сделать правильный вывод, исходя из возникшей ситуации. Внимательно тебя слушаю». Хиро вылез из капсулы и чуть не упал. Во всем теле была такая слабость, что он невольно вспомнил, как ползал после пробуждения и отходил от криогенеза. Но даже тогда, несмотря на всю абсурдность ситуации, он чувствовал себя значительно лучше. Ему потребовалось не меньше десяти минут прежде, чем он смог сделать первый шаг, не держась за капсулу. Далось это с большим трудом. «Что со мной?» «Вы точно готовы выслушать отчет о вашем состоянии?» – уточнил инк дожидаясь ответа. «Ты сейчас договоришься. Я не поленюсь и действительно отправлю тебя на перезагрузку, оставив только начальные заливки программирования». Лоб инопланетного путешественника покрылся испариной, А дыхание стало хриплым, прерывистым, словно он пробежал с усиленной нагрузкой под тяготением в четыре или даже пять «Жи». Настолько хреново он себя давно не ощущал. «Говори быстрее!» «Слушаюсь и повинуюсь!» В тоне Искина послышались легкие нотки насмешки, когда он говорил эти слова Но дальнейшая речь была максимально серьезной и без намека на эмоциональный фон. Когда вы прибыли на корабль со станции, ваше тело было на пределе, вирус в организме начал брать вверх, из-за чего с вами начали происходить метаморфозы. Благодаря тому, что вы все же успели лечь в медицинскую капсулу, удалось избежать худшего – Но не совсем. Мне пришлось активировать красный протокол и использовать все имеющиеся в наличии ресурсы, чтобы не допустить вашей гибели. В ход пошли самые сильнодействующие препараты. Кровь, не подверженных вирусу людей и... Видоизмененная плазма того зомби, которого вы привели перед этим. 59 часов... «Я боролся за вашу жизнь, и в этом мне помогала Сара. Все это время она не спала и только несколько часов назад отправилась на отдых. Нам все же удалось предотвратить ваше полное превращение в бессмыслую тварь, но...» «Что «но»?» – сглотнув, тихо спросил командир. «Впервые за долгое время ему стало по-настоящему страшно». Но полностью спасти вас, ваш привычный геном и человечность, если это можно так назвать, не удалось. К сожалению, я должен вам сказать правду, вы уже не тот хиро, которым привыкли себя считать. Ваш генотип и вся его составляющая исчезли. На их место пришел новый, хищный и более агрессивный. «О чем ты сейчас говоришь?» осел на пол командир, хватаясь за голову. Он не мог понять, что вообще происходит, и сказанные инком слова «выбили почву из-под его ног». Что значит «геном изменен»? Как это возможно? А если это на самом деле правда, то кем он теперь является? Этот и еще множество других вопросов проносились в его напряжённом до предела мозгу с невероятной скоростью. «Вы же видели, во что превратилась крышка капсулы. Это сделали вы, когда боролись с вирусом. Внутри вас шла настоящая война. Это было ужасно. Даже мне стало страшно. Но стоит отдать вам должное, командир. Вы победили». Любой другой на вашем месте проиграл бы эту битву, но не вы. Ваше желание жить, та настойчивость, с которой вы отстаивали свою человечность, поистине заслуживает уважения, но, к сожалению, вы больше не тот, кем были раньше. Внешне вы, может, и не изменились, по крайней мере, именно так всё выглядит, но вот внутренняя составляющая «И кто я, по-твоему, такой?» Губы командира пересохли, и он с трудом смог найти в себе силы, чтобы задать этот вопрос. «С этого момента вы мутант, вы не человек. Нет, вы не монстр, но ваш геном полностью изменен настолько, что в вас не осталось ничего общего ни с одним народом империи» ни с родом хироик. Если вы сможете каким-то чудом вернуться обратно на подвластные вису территории, никто, сколько бы ни проводил исследований и проверок, не сможет признать вас хиро, третьего сына лорда аристократического рода хироик. Можно сказать, что вас больше ничего не связывает. Слишком уж ты пессимистично настроен». Неожиданно для Искина настроение командира скакнуло вверх. «Сам подумай, если никто не сможет признать во мне хероика, то в этом случае я могу вернуться. Никто не будет меня преследовать, поэтому хоть одна хорошая новость за сегодня уже есть. Но как же ваш род, семья, сестра в конце концов?» Неожиданно с интересом поинтересовался инк Раньше его не заботили отношения между хозяином и всеми остальными, он просто выполнял свою работу, четко следуя указаниям. Но все кардинально изменилось, стоило Хиро приземлиться на этой планете. И И обрел личность, самосознание, и откуда он их взял, для парня все еще оставалось загадкой. Но командир старался не зацикливать на этом свое внимание. У него и так проблемы, забот хватало с головой. «Как они смогут вас считать своей семьей, если вы...» «Заткнись, инг, не мешай думать», — зло произнес парень, погрузившись в размышления. То, что с ним случилось, ненадолго выбило из колеи, но стоит отдать ему должное. Он принял это легко, прекрасно понимая, что все равно выбора и другого выхода у него нет открыть статус ваше состояние мутант ваш генотип изменен вы больше не являетесь человеком вы успешно побороли вирус который являлся совершенно не тем чем его представляли окружающие до этого времени вирус паразит существо с другой вселенной колония которых прибыла на планету земля вместе с системой и теми Кто за ней стоит? Каждое живое существо на планете было ими заражено. Большая часть оказалась порабощена инопланетной сущностью, перенявшей контроль над телом живого существа. Но вы, пусть и с трудом, смогли полностью уничтожить его. Тем не менее, ваш генотип из-за всех трансформаций, облучений и применённых препаратов был сильно изменён. Вы переняли все дополнительные навыки, присущие вирусу, но не полностью. На данный момент вы можете использовать лишь 30% от доступной мощи. В связи с этим повторное заражение паразитом невозможно. Но отныне ваша кровь и генотип также губителен для любого живого существа. При попадании вашей крови частиц кожи или плазмы в их организм Они будут заражены новым вирусом. Создать вакцину на основе вашей крови или биоматериала невозможно. Помните об этом. Теперь вы стали врагом для всех. И для живых, и для паразитов. Они будут всеми силами пытаться вас уничтожить. Чем сильнее вы будете становиться и развивать ваши способности, тем больше вы будете отдаляться от людей. Выносливость – 50, плюс 30%, удача – 50, плюс 30%, харизма – 40, плюс 30%, ловкость – 75, плюс 30%, мана – 50, плюс 0, активировано, заклинание, молния первого уровня, сопротивление магии – 50%, активировано, Текущее количество свободных характеристик – ноль. Ранг «Бывалый» плюс 10 ко всему. Уже адаптированы полностью в ваш статус. Открыт бестиарий. Открыто. Первое. Ментальник. Способен воздействовать на ментальном уровне на разум противника. Зомби четвертого ранга «Ментальник» по сравнению с другими зараженными подобного ранга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 С помощью превосходящего числа противников расправляется с жертвами, обладает слабо развитым интеллектом. Навыки: контракт. Создано два типа: отряд космического путешественника 9 человек, военнопленные 553 человека. Безопасная зона уровня 2. На данный момент количество доступных для создания безопасных зон Три. Активировано – три. Особая способность – космическая станция. Текущий уровень – четыре. Количество жителей – пятьсот шестьдесят два человека, заключивших контракт. Один – не заключивший. Текущее количество активных заданий – один. Ни хрена себе прогулялись по планете. Вот это новости! выдавил командир, прочитав свой статус. «Хотелось заорать, поматериться, разбить что-нибудь с грохотом. А как теперь с командой? Он-то мутант!» «Муха-ха! Хорошо или плохо? Пока не ясно. Но точно можно утверждать лишь одно. Другие об этом не должны узнать, по крайней мере, в ближайшее время». Иначе может подняться серьёзная паника. инк теперь я понял, о чём ты говорил. Я мутант. Об этом я пытался всё это время вам сказать. Бесстрастно, ответил Искин. Ведь это именно вы почти сломали крышку от капсулы. Не мне вам читать лекции об изготовлении металлопластика и выборе его при изготовлении аппаратуры, которая используется в дальних и свободных рейдах. Сами знаете прочность материала, из которого она создана. Отправляю вам видеозапись за то время, пока вы находились внутри. Это поможет вам найти ответы на интересующие вопросы. Спустя несколько секунд Хиро внимательно всматривался в голографический монитор, изучая отправленный файл. Посмотреть было на что. Вот момент, когда инк погрузил его в принудительный сон. Несколько часов ничего серьезного не происходило. Запись шла в ускоренном виде. А вот потом началось самое интересное и кошмарное. Начались трансформации, словно он обращался в зомби. Примерно такие же, как на базе рабатороговцев только намного серьёзнее. Его всего выворачивало, кости трещали, он кричал, срывая голос, а потом и совсем безучно рвал на себе одежду, пытаясь сорвать с себя кожу. Хиро отвлёкся и впервые внимательно посмотрел на своё тело. До этого его волновали другие вопросы, и об этом он напрочь забыл – На нем действительно были ошметки легкого комбеза, обрывки которого свисали лоскутами, а в просветах, где был виден торс, зияла чистая кожа без намеков на шрамы. Командир отчетливо помнил, что запретил их убирать, чтобы были для него личным напоминанием, но, видимо, тот факт, что он стал мутантом, все изменил. Перестав разгадывать собственное тело, Он вновь переключился на экран. На экране творилось следующее. Парень внутри капсулы изменился до неузнаваемости. Настолько сильно, что даже у бывалого командира на лице появилась гримаса отвращения. То буграми вздавались отдельные мышцы, то неестественно расширялись отдельные части тела. В некоторые моменты происходили настолько ужасные вещи, Например, грудная клетка полностью раскрылась, и Хиро смог увидеть свои внутренние органы и происходящие внутри процессы. Как бьется сердце, как сокращаются легкие, а также как множество мелких паразитов ползали по ним и вроде как пытались. Вот тут было не совсем понятно, то ли внедриться в них, то ли съесть. В этот момент все тело парня начали бить конвульсии. Возле него возникли микроразряды и сильнейшие электрические разряды полностью сожгли эту мерзость. Вокруг велось множество молний, обволакивая его несколькими слоями. После этого парня начало рвать ядовитой, желто-зеленой мерзкой жидкостью, пока ее цвет не изменился на понятный рубиновый оттенок, да его рвало кровью, чистой кровью. Как только это произошло, началась обратная трансформация в человеческую ипостась. Когда все закончилось, находящийся в капсуле человек уснул обычным спокойным сном, но потом вновь вернулись судороги. Несколько мощнейших ударов в крышку и не только руками оставили те трещины. Ленты змеями оплели тело пациента и опять затишье. Камера переключилась на другой вид. Теперь видно все помещение медицинского отсека. За всем тем, что творилось внутри капсулы, наблюдала бледная как мел Сара. Звука записи не было. Но по её шевеляющимся губам парень видел, как она с кем-то всё время разговаривала, наверняка с инком. Несмотря на увиденное, главврач станции не бросила командира в беде и находилась возле него почти до самого конца, пока чуть не свалилась с ног от усталости. Только тогда, взяв слово Сыскина, что он присмотрит за лидером, она отправилась в соседнюю комнату, и вырубилась, стоило её голове коснуться подушки. «Как я вообще после такого выжил?» оторвавшись от увиденного, хмуро произнёс командир. Файл, который отправил ему инк, поверг его в небольшой шок. Для того, чтобы понять, насколько всё происходящее было серьёзно, не нужно быть медиком. Даже он понимал, что после такого почти любой бы умер, И те молнии, как его пробудившаяся способность к магии. Разве он не должен был изучить навык через три дня? Этот вопрос настолько сильно встряхнул парня, что он снова заговорил. инк сколько времени я провел в капсуле?» «Почти трое суток», – моментально пришел ответ от Ии. «Поэтому я и сомневался, что вы сможете выжить». Но благодаря неожиданно пробудившейся в вас магии молнии вы и остались живы. Пробудись она на полчаса позже и боюсь, что вас уже бы ничего не спасло. Я уже докладывал, что когда ваше тело начало трансформироваться, я активировал последнюю ступень красного протокола и был готов в случае необходимости пойти на крайние меры». «Моё полное уничтожение», – спокойно произнёс парень, знакомый с протоколом непонаслышки. «Если пациент неизлечим или может представлять угрозу окружающим, то в медицинской капсуле может сработать режим уничтожения, если будет прямой приказ от командира корабля или из кино». В данном случае все решения принимал инк Хиро на это был попросту не способен. «Согласен с тобой полностью. Увиденное... даже меня повергло в сильный шок. Хиро!» Неожиданно в комнате появилась Сара, протирающая от усталости глаза. У неё были большие мешки под глазами, а сама женщина была одета лишь в одну лёгкую, длинную, почти до колен рубашку. Значит, она всё же успела снять с себя одежду, пока не отключилась». Несмотря на свой внешний вид и почти полностью обнажённого парня, она подбежала к нему и, разревевшись, силой стиснула в объятиях. Такие эмоции угла врача командира видел впервые. «Я так рада, что с тобой всё в порядке! Я уже думала, что всё!» «Не переживай, вот он я живой и почти полностью здоровый», усмехнулся парень, отстраняя от себя женщину и отворачиваясь. «Сара, я всё понимаю, но как мы объясним твоему мужу наш внешний вид, если он внезапно появится здесь?» Женщина, видимо, из-за усталости не сразу осознала, о чём говорит командир, но всё же до неё дошло. Неловко вскрикнув, она прикрыла руками грудь, тёмные соски, на которых просвечивали сквозь тонкую ткань, развернулась и быстро выбежала из помещения, чтобы переодеться. Хиро же не надо было никуда идти, к нему подъехало несколько дронов-помощников с полным новым комплектом. Он уже хотел было натянуть на себя штаны, но в этот момент к нему вернулось обоняние, и его снова чуть не вырвало. От него воняло настолько сильно, что даже дышать было попросту невозможно, как Сара смогла повиснуть на его шее. «Бррррр!» Подскочив, словно ужаленный, невзирая на боли в мышцах, командир галопом рванул в душевую. Спустя минут десять чистый и относительно здоровый парень вышел из нее уже полностью одетый. Чувствуя, что организм требует закинуть в него чего-нибудь вкусного, он направился на кухню, где его уже ждала Сара, готовящая несколько порций крепкого кофе. «Хиро, я так понимаю, нам необходимо многое с тобой обсудить?» Ещё прыская в ладошку из-за воспоминаний о нелепой ситуации, но уже привычным голосом произнесла землянка, ставя перед ним кружку с кофе, а потом вперилась в него своими усталыми глазами, словно в прицел взяла и тихо спросила, «Какого чёрта происходит?»